В жизни не встречал человеческих существ с такой жаждой полезных знаний. Она приставала ко всем подряд, выспрашивая названия мачт, парусов и канатов, да как работает руль, да как замеряется скорость и глубина, задавала тысячу разных вопросов, и большинство моряков охотно ей отвечали. Между прочим, это отличный способ для новичка с самого начала наладить неплохие отношения с командой. Единственный, кто упорно избегал общения с лекарем, это капитан. Стоило м е т р у Эпину появиться на палубе во время вахты д Зессара, и тот немедленно удалялся к себе, вызвав на смену другого офицера. Если же мы заставали капитана в кают-компании, он тут же уходил на квартердек. Довольно нелепое поведение, если учесть, что вся ласточка от форштевня до актерштевня была длиной в полсотни шагов. Рано или поздно прямого столкновения или, по крайней мере, объяснения было не избежать. Но л е т и т ь я не торопило события. Она, умница, пока что обживалась, присматривалась, пробовала обзавестись союзниками. Глава 9. Мы милы Господу. С королевским песцом, при всей его учености, дружба у нас не сложилась. Мэтр Салье сам явился к летице в каюту с визитом учтивости, как он выразился, Сел на коронаду и битый час разглагольствовал о низменности человеческой натуры, о своей неподкупности, о ценах на сушеную треску и прочих столь же увлекательных вещах. Интересовали его также способы лечения подагры. Полистав книгу, мой лекарь дал совет прикладывать капустный лист и, уже от себя, не засиживаться в одном положении долей четверти часа, ибо затекание нижних конечностей чревато их воспалением. Клещ немедленно поднялся и у ш ё л При каждой следующей встрече, к а к о в и на маленьком корабле неизбежна, клещ в соответствии с прозвищем намертво впивался в мою девочку со своими скучными разговорами. Лишь напоминание о вреде длительного пребывания на одном месте могло его остановить. Зато со штурманом мы быстро сошлись. Это был человек легкий, веселый, непохожий на бретонских моряков и, к тому же, превосходный рассказчик. Он охотно обучал Летицию а замнавигации — названием всех бесчисленных парусов, элементов рангоута и т а к е л а ж а а также прочим морским премудростям. Близнецы-лейтенанты или их папаша-артиллерист раздражались, если слушатель не мог уразуметь, что такое «огоны выблёночных узлов, припезелёванные к ванту» или «нижний юферс форстеньк Локштага». Зато ирландец был неизменно терпелив и изъяснялся на понятном сухопутному человеку языке. Возможно, Логан тратил столько времени на болтовню с юным лекарем, потому что тоже чувствовал себя чужаком среди команды, сплошь состоявшей из родственников, свояков и кумовей. Я, например, заметил, что ирландец подолгу разговаривал с клещом, кажется, нисколько не тяготясь столь тоскливым собеседником. Гарри, безусловно, был самым бойким и занятным членом экипажа. Во всяком плавании обязательно сыщется человек, которого можно назвать душой корабля. ибо стоит ему появиться в кают-компании, в кубрике или на палубе, и там сразу завязывается шумный разговор, звучит смех или затевается какая-нибудь возня. Без такого живчика в море скучно. Притом о себе штурман рассказывал не то чтобы неохотно, нет, он постоянно сыпал историями из своего прошлого, но общей картины из этих б а й к как-то не складывалось. Родом он, кажется, был из Дублина, и при славном короле Джеймсе вроде бы служил в королевском флоте, но давать присягу узурпатору не пожелал и с тех пор плавал под флагами всех морских держав. Бывал и в Индийском океане, и в Китае, но чаще всего рассказывал о Вест-Индии, которую, по его словам, знал как свою ладонь. Все моряки — ужасные о х а л ь н и к и и сквернословы, но Логан заткнул бы за пояс любого похабника. Его сочные, с массой пикантных подробностей рассказы о победах над женщинами всех рас и национальностей пользовались на «Ласточке» большим успехом. Но это нисколько не мешало ирландцу без конца креститься, промотать молитвы и класть истовые поклоны перед распятием, приколоченным к основанию грудмачты. Стоило кому-то помянуть черта или обронить что-нибудь святотатственное, у матросов, как известно, за этим дело не станет, и штурман тут же делал богохульнику строгое замечание. Вот для иллюстрации разговор между л е т и ц е й и Рыжим Гарри, подслушанный мной на второй или третий день плавания. Моя питомица поинтересовалась, кто была беременной о с о б о с которой он так нежно прощался на причале. — Мать моего будущего ребенка, — с гордостью ответил штурман. — Дай ей, Боже, благополучно р а з р е ш и т с я от бремени. — И вы ее любите.